Выдернуть папу из-за стола оказалось не так-то просто. Царь-батюшка, стасковавшийся по своему побратиму, не желал расставаться с Ильей ни на мгновение. Подливая ему себе чару за чарой, он расписывал разработанную лично им программу культурной мероприятий, которую должен был вытерпеть Илья за полтора месяца, отведенных ему согласно к соту армадановским ровдам. К счастью, хмелел он гораздо быстрее папы, так как изумительный экстра-эликсир, спасибо Марьюшке, в чаре Ильи мгновенно превращался в пиво. — Я уже понимаю, — гудел Иван, — ты там пять лет думу-думал. Ой, и муторное это дело думать Дела всякие решать. Теперь отдохнем, еще по паре чарок примем, а потом... «Послов видишь?» «Вижу. Всем врыло, а потом войнушкой ведь тянемся!» Яга, сидевшая недалеко от Ильи, схватилась за голову. Послы, напряженно прислушивавшиеся к их разговору, начали седать в своих креслах, готовясь упасть в обморок. «Вань!» — заволновался Илья. «Чем они тебе не угодили?» — Наверняка, сволочи, знают, кто на тебя тянет. — На меня? — Ага. Иван набухал еще по чаре. Ведьма торопливо сделала пас, превращая содержимое чары царя-батюшки в чистейший медицинский спирт. А содержимое чары Ильи — в воду. Она не знала, что там и так уже пиво. Илья хлебнул, обиженно посмотрел на Марьюшку — увлеченно щебечащую с Василисой о своих чисто женских делах, перехватил взгляд Яги и понял, что у тридевятого государства опять проблемы. «Что?» — еле слышно прошептал он, вскинув брови. «Тебя ждут в отдельном кабинете», — также шепотом ответила Яга, скосив глаза на чебурашку нетерпеливо мявшегося около выхода из зала. Илья огляделся и только тут понял, что за столом не хватает очень многих его сподвижников. Даже Никита Авдеевич, никогда не отказывавшийся от лишней чарки, истуканом стоял за его спиной абсолютно трезвый. А Илья скосил глаза на Ивана. — Сейчас подменим, наливай подвинянула ведьма воеводе. Тот оперативно расплескал экстра-эликсир по чарам. «Место уступи!» — прошептал он Илье. Подполковник чокнулся с царем-батюшкой, дождался момента, когда Иван приникнет к своей чаре, выскользнул из кресла, и его место тут же занял воевода. «Эй, оторвемся мы с тобой, папа!» Глаза царя-батюшки уже смотрели в разные стороны. Он радостно хлопнул по плечу Никиты Авдеевича. — Сначала банька. — А не послы? — полюбопытствовал воевода. — Послы? На десерт? Иван сфокусировал взгляд на собеседники. — Зленька, изменился как? Постарел? — Нет, послы подождут. Сначала в баньку, потом к лекарю, а то оброс и крест уже пробил. Это с бухлом надо завязывать. В корень зрищ, царь-батюшка, согласился воевода, деликатно подменяя замагиченную чару льви на свою собственную. — Вот это сейчас допьем, — указал он натерявшийся в глубине зала гигантский пиршественный стол И завяжем. Ну, рассказывайте, что стряслось? Какие вороги государству нашему угрожают? Илья подпер кулаком подвороток, внимательно посмотрел через стол на встревоженные лица друзей. Народу на этом заседании синдиката было мало. За столом, кроме него, сидели только Яга, Мурзик, Гена, Чебурашка, Лиха, Соловей. Да еще саламандра высовывала любопытную мордочку из камина. — В том-то и дело, что не знаем. Гена обреченно вздохнул. Маленькие глазки зелененького домового тревожно блестели. — Слышь, папа, — развел пальцы веером с соловей, — какая гнида понты раскидывает. Нам пока не впротык, но узнаем. «Они, падлы, все за базар ответят. На тебя наезжать посмели, да мы их всех...» Продолжение было настолько витиеватое и энергичное, что Илья поморщился. Внесенный им в первое свое пришествие в государство тридевятое бандитский сленг прочно прилип к его обитателям, и он не знал теперь, куда девать глаза от стыда. Яга, Чебурашка и Гена схватились за лежащие перед ними на столе талмуды и начали торопливо их листать. «Что это у вас?» — поинтересовался Илья. «Э -э, «Маэстро, ну помнишь того черта?» — подняла глаза Яга, что пять лет назад фрау Гретту обрабатывал. «Ну, и словарь для нас составил. Никак мы по фене ботать не научимся». Виновата вздохнула старушка. Вот он по доброте душевной нам и помог. Так, Илья усмехнулся, невольно вспомнив старый, милый его сердцу совковый фильм «Джентльмены удачи». Чтоб к утру вот эти справочники были у всего синдиката, пусть переучивается, говорить только на нормальном культурном языке. «Еще одно слово на фене услышу. Лично!» Илья поднял кулак, соловей отшатнулся. «Да он у нас, почитай, государственный. На этом языке сам папа говорил, все об этом знают». Илья покраснел еще сильнее. «Так было нужно в тот момент для укрепления государственной власти». Вывернулся он. «А теперь все. Окультуриваемся. Приказ понятен». Какой база? Илья поднял кулак. «Э, прости, папа. Грелу. Что там с наезда? Илья потряс головой. Угрозами. Сон я на медней жутке видела. Начала рассказывать ведьма. И что самое страшное, исполняться он начал. вещи видать, сон был. Рассказывай. Яга. Без утайки поведала Илье о своих ночных кошмарах. Подполковник к ее видениям отнесся очень серьезно. Знал, что старушка зря панику поднимать не будет. «Так, вовремя я здесь появился. Надо подумать, кому это выгодно». «Илюшенька, ты у нас голова, Вы в этом деле подкованный». — Думай, а мы подсобим и зеленками, и магией, и чертей, в случае чего подключим. — Давайте мыслить логически, — начал рассуждать Илья. — В первое мое посещение кто воду мутил? — А что тут думать, Кощей? — фыркнул министр финансов. — Правильно, — поднял палец подполковник. — Так и потом он к нам прибился. — возразил Соловей. — Дел много правильных сделал, да и вообще больше пяти лет в Синдикате. Не резон ему против нас идти. — Ладно, во второе мое прибытие кто против нас спер? — Люцифер, — подала голос из камина Саламандра. — Так, может, это он решил матч-реванш сыграть? — задумался Илья. — Не, не до этого ему. Тут же забраковала эту версию Яга. Он до сих пор свой ад восстанавливает, и вроде бы что-то получается, как мне докладывали, да и убрусил он за последнее время. — Чего? — скинул брови Илья. — А как это его угораздило? — С Кащеем связался. Постоянно на острове Буяне пьянствуют. «Как это у них? А-а-а! Уикенд называется! Тьфу, ты, извращенцы!» «Бабуль!» — засмеялся Илья. «Уикенд — это выходной!» «Это у черепа столько выходных!» — возмутился лихо. надо в этом разобраться! На наши денежки жирует гад!» «А чего там разбираться?» — пожал плечами чебурашка. Он поставки в Европу наладил и свой процент имеет. Ему положено. Пока дела идут хорошо, отчего ему рыпаться. Сиди себе, отдыхай. Это верно, согласился Илья. А с другой стороны, ежели они с Люциком обрусели, то по пьяной лавочке могли чего-нибудь и учудить. Мало ли, Рексевне то у горла пошло. — Разобиделись на нас, и давай по новой козни строить. — Ишь, какие страсти-то ты рассказываешь! — сположилась яга. — Надо их направешь сюда срочно! — мудро изрек лихо. — А ведь верно! — подпрыгнул Соловей. — Ягуся, а ну давай нашу команду из Кооп Ада на буян пошлем. парой взводов, я думаю, хватит. Пусть они допросят их по всей форме. «Люцифера?» — ужаснулась Яга. «Да вы совсем с головой не дружите». «Вот именно!» — поддержал ее Илья. «Тем более, что я их методы допроса знаю. Во всем признаются, и что было, и чего не было». <связывая> «Давайте лучше послушаем, что папа предлагает». Ведьма внимательно посмотрела на Илью.